59. -е. Надвигается черная туча. Ролана. Пять дней спустя. «Ну, как вам?» Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как глаза Льюиса и Анетты становятся все шире, а эмоции одна сменяет другую, отражаясь на детских личиках. «Очень», — с придыханием произнесла девочка, неспешно разглядывая свою новую комнату. «Красиво». Это все мое? Она вскинула на меня полной надежды взгляд. Твою, хихикнула я, распахнув объятие, в которое она мгновенно кинулась. Спасибо, прошептала она искренне наполняемое сердце теплом. Спасибо, что купила меня, Ролан. От слов купила меня я поморщилась. До сих пор не могла смириться с тем, что родители в этом мире продают своих детей не заботясь, что с ними сделает покупатель. Их абсолютно не волновала дальнейшая жизнь собственного чада. Сегодня было закончено обновление комнат Аннеты и Льюиса, но пока мы успели осмотреть только одну. Мастер по дереву, с которым я заключила договор, на протяжении трех дней посылал ко мне своих людей. Они собрали мебель и расставили ее именно так, как того требовала моя душа. Мужчины помогли заменить гардины, разобрались с замками на всех дверях и даже прикрепили к потолку в детских комнатах подарок от мастера, тронувший всю мою семью до глубины души. Тоненькие ленточки, с которых свисали деревянные звезды, предназначавшиеся Льюису, и бабочки для Анетты. Я пробежала взглядом по аккуратной кровати с изголовьем в виде распускающегося бутона, стеллажу с книгами, комоду, на котором сидела кукла в пышном платье и миниатюрной шляпке в том, шкафу во всю стену с зеркалами на нем удобному столу и стулу, воздушным шторам, мягкому ковру и пушистому пледу в пудровых оттенках. Я довольна результатом. Дети послушно не заходили в свои комнаты, которые для них готовили. Ждали, когда сюрприз в виде обновления будет готов, и дождались. Радовалась, испытывая удовлетворение от того, что они довольны. Ведь так хотелось порадовать их. Оставив девочку осматриваться на своей территории, мы отправились к Льюису. Такие же вздохи восхищения временами и визги. Мальчонка носился по комнате, выдвигая ящики и трогая все руками. Он будто не верил, что увиденное реально. Я не стала делать сильные различия между детскими комнатами, только цветовая гамма и игрушки отличались. Все остальное было, можно сказать, одинаковым. «Оставим их», — шепнула мне бабуля, с улыбкой на лице наблюдая, как Льюис сплюхнулся на ковер, катая карету для перевозок, которая так сильно походила на машину. Ты видишь, им сейчас не до нас. Пойдем лучший чай попьем. Сегодня должна Юмина прийти, — кивнула я. Мне понравилась эта женщина, — одобрительно произнесла бабушка. Пусть ей знать, но абсолютно на них не похоже. И я была солидарна с пожилой госпожой. Когда несколько дней назад вела собеседование с теми, кто изъявил желание работать в детском доме, то не ожидала, что среди пришедших будет овдовевшая княгиня. Она не стала скрывать свое положение в обществе, хотя этого и не требовалось. Ведь по ней сразу было видно, что эта молодая женщина отличается от присутствующих возможных нянь своей грацией и статью. Хотелось спросить многое, но она сама поведала мне, что семья выдала ее за старого князя, с которым прожила достаточно долго. На тот момент Ре было 19. Я видела в зеленых глазах честность. Она не лгала, не преследовала какие-то цели. Ей действительно хотелось принимать участие в том, на что дало разрешение Его Величества. «Своих детей у меня нет», — говорила тогда Юмина Элисайрис, пожимая плечом. «Боги не дали, а замуж во второй раз я не собираюсь». Горько усмехнулась женщина. «Да и кто возьмет вдову?» — вздохнула она. Никогда не оставалась безучастной, если видела голодные глаза ребенка поэтому, когда прочитала, что вы набираете людей в детский дом, сразу же приняла решение отправиться к вам». Я не стала отказывать ей. Да, пусть княгиня относится к знате, которая почти прогнила насквозь, но все же, в моем понимании, каждому нужно давать шанс. «Вы у всех на слуху», — говорила она мне, когда я в день нашего знакомства провожала ее до экипажа. «Многие не одобряют вашей прыти, а вот я, наоборот, хочу поддержать». В наше время редко встретишь человека, которому есть дело до кого-то, кроме себя или своей семьи. Мы сидели с бабушкой в гостиной, держа в руках чашки с травяным чаем. В открытые двери, ведущие на задний двор, залетали цветочные ароматы из сада. В душе пели птицы а счастье и предвкушении безоблачного будущего бежала по венам. «Я так рада за тебя, дитя», — посмотрела на меня бабуля. Мне, возможно, показалось, но в глубине ее глаз показалась грусть. Рада, что ты смогла многого добиться и достичь. Ты встретила достойного мужчину. Завоевала расположение короля и матери его правой руки. Это просто удивительно. Улыбалась пожилая госпожа, пододвигая вазочку с печеньем. Ореховая. Смотрела она на меня с теплом. Твоё, любимое Кушай. «Спасибо», — кивнула я, откусывая. «Вкусно», — спросила бабушка. «Очень», — прищурилась я. «Ты чего?» От увиденного замерла, отставляя чашку в сторону и возвращая откусанную печеньку на место. «Бабуль, ну чего ты?» Все хорошо, дитя», — шмыгла носом женщина. «Просто... просто я рад за твое будущее». «Ну, не слезы жалеть», — вздохнула я, подходя и обнимая старушку со спины. А ведь я действительно начала относиться к ней как к родной бабушке, как к той, кто меня воспитала и всегда поддерживала. «Позволь глупой старухе поплакать», — мотнула она головой, накрывая мои руки своими теплыми ладонями. «Совсем скоро Лимар объявит о вашей помолвке во время королевского турнира. А там и свадьбы не за горами». Ты покинешь этот дом. Надеюсь, что будешь часто нас навещать. Ну что ты в самом деле? Вздохнула я. Мы же одна семья. Одна семья, — повторила старушка, прижимаясь к моей щеке головой. Сойер возле распахнутых дверей гостиной. Значит, помолвка будет объявлена на королевском турнире, который почти через неделю, — повторил про себя Сойер страж предатель замер по ту сторону стены возле распахнутых дверей гостиной, ведущих на задний двор. он ловил каждое слово довольный тем что услышал, ведь на протяжении нескольких дней после разговора с лекарем ему мало что удалось узнать. а всему вино это чертова псина, которое не до спасла торс не отходил от этой девки ни на шаг и при каждом приближении Суера начинал рычать выдавая его присутствие но не в этот раз. Пса увела служанка, обещая дать ему сахарную косточку. Страж скривил губы в улыбке, которая мгновенно растворилась, ведь он так и не смог выполнить порученное целителем — отравить собаку. На кухне постоянно кто-то крутился, чего подсыпать яд не удавалось. Ночью дома храняла псины, не позволяя ступить за порог. А с рук еду животное не принимала «Что ж, живи пока», — хмыкнул Сойер. Днем раньше, днем позже». «Какая разница, все равно подохнешь». Мне удалось узнать день и место помолвки. И это на данный момент самое главное».